Иногда у Лили, как у всякой женщины с душой, бывают срывы. Начинается это со скверного настроения, которое я сразу же вижу, и любой мужчина, не притворяющийся слепым, вскоре спросил бы, что случилось. Ласково сперва, потом резко, поскольку она молчит, и молчит все громче, чтобы не выйти из скверного настроения, и наконец сознанием своей вины. не зная за собой никакой конкретной вины, не обиднул ли я тебя чем-нибудь? Да что ты? В чем же дело? И так далее. Все эти вопросы ласковые или резкие или вновь ласковые или возмущенные, поскольку после мучительного молчания она в полголоса и уже чуть ли не рыдая говорит, что ничего не случилось. Не приводят к разрядке, я знаю, приводят только к бессонной ночи. В конце концов, чтобы оставить Лили в покое, как она того хочет, я молча беру свою подушку, чтобы лечь на полу в другой комнате. Но слышу вскоре ее громкое всхлипывание и возвращаюсь к Лили через полчаса. Но теперь она уже вообще не в состоянии говорить. Мой призыв к разому требует лишь большего напряжения от меня самого. Я кричу, и тем самым оказываюсь неправ до рассвета, а в течение следующего дня я попрошу Лилу, так и не узнав причину ее скверного настроения, простить меня. И Лила простит. Гантенбайн от всего этого избавлен. Я просто его не вижу скверного настроения, которое делает беспомощным каждого, кто видит его. Нет, я болтаю вслепую или молчу вслепую, не замечая внезапного ее молчания. Разве только Лили, вынужденная моей слепотой, скажет на чистоту, что ей на этот раз испортило настроение. Но об этом говорить можно. Ситуация, в которой Гантенбайн снимает очки слепого, не выходя при этом из своей роли любящего мужа. Мужчина. Женщина. Она знает, вероятно, многих мужчин, таких и эдаких, в том числе и постующих, потому что они считают своим долгом делать что-то, чего женщина не ждет в первую очередь. Насильников не от опьянения, а по умыслу. Чистолюбцев, которые пасуют от чистолюбия. Скучных, дураки — исключение. Вдруг может быть какой-нибудь итальянский рыбак. Но чаще это мужчины с душой и умом. Невротики, скованные и теряющиеся, когда видят глаза лилии. Они целуют ее с закрытыми глазами, чтобы не ослепнуть от этого восторга, но они не слепые. Им страшно. Они глухие. Их руки не руки слеповы. У них есть готовность отдаться, но не безоговорочная, не раскованная. Есть нежность, но не нежность слеповы, которая освобождает от всего, чего пугаешься. Когда знаешь, что это видит и другой, слепое не приходит со стороны. Слепой одноцелое со своим сновидением. Он не сравнивает ее с другими женщинами ни на мгновение. Он верит своей коже. Мужчина, женщина. Лишь на следующее утро, когда Лили еще спит или притворяется, что спит, чтобы не будить его, не отрывать его от его сновидений, Гантон Бэйн молча снова берет с тумбочки свои очки, чтобы защитить Лилю от всяких сомнений. Лишь тайна, которую они друг от друга скрывают, делает их парой. Я представляю себе, Гантенбайн стоит на кухне, Лиля в отчаянии. Ей невыносимо видеть, что Гантенбайн, ее муж, всегда стоит на кухне. Лиля трогательна. Она просто не может поверить, что нет больше чистых чашек на свете, ни одной чашки. Пойдем куда-нибудь, говорит она, чтобы дать добрым гномам возможность проявить свои способности. И вот мы идем куда-нибудь. Лили не выносит грязи. Вид грязи уничтожает ее. Если б ты видел, говорит Лили, на что похожа опять эта кухня. Иногда Лили идет в кухню, чтобы вымыть один стакан или два, одну ложку или две. Гантен Бэнджи, умничай, как большинство мужчин, находит, что серийный способ быстрее. Целый час в кухне, насвистывая или не насвистывая, моет он все ложки и все чашки и все стаканы, чтобы быть свободным какое-то время. Он знает, всегда может понадобиться ложка или стакан, чаще стакан, хотя бы один нелипкий стакан. А если в кухне выйдет Лилия, Гамтенбайн все равно не свободен. Он знает, как она непрактична. И больше того, он знает, что женщине нельзя давать практические советы. Это только оскорбляет ее и ничего не меняет. Что делать? Если в женщине, которую он любит, мужчине не хватает известной сноровки, то со стороны всегда кажется, что он не любит. Есть только один выход – видеть в этом ее истинное и особое обаяние, хотя ничего такого уж особенного тут нет. Но что делать? Пока с неба не упадет экономка, ничего не изменится. От того, что Лилия бывает уязвлена, когда видит, как Гантон Байн стоит в кухне, перепоясавшись фартуком. И как он ежедневно выносит мусорные ведра, убирает пустые бутылки из скомканной газеты, шпагат от пакетов, мерзкие апельсиновые корки полные акурков со следами губной помады. Мне кажется, я нашел правильное решение, поскольку Лили действительно не хочет, чтобы Гантон Байн ее слепой мыл посуду только потому, что посуда сама не моется. даже в кухню, само собой, и то не выносится. И поскольку каждый раз, когда в кухне все сверкает, как в специализированном магазине кухонного оборудования, Лилия становится грустной, как от некоего тайного упрека. Гантенбайн решил никогда больше не убирать всю кухню целиком. В самом деле, я это признаю, в том, что доводило кухню до блеска. Была обычно доля мужского злорадства, низменно сладостной жалости к себе как к мужчине. Этого никогда больше не будет. Гантенбай не вымывает теперь ни одной коробки, ни одной ложки, как Далия дома, только тайком и всегда лишь в таком количестве, чтобы это не бросалось в глаза. Кухня выглядит так, словно никто за ней не следит. И все-таки, пожалуйста, всегда можно найти еще несколько стаканов, несколько чистых ножей, всегда как раз сколько нужно. И пепельницы никогда не бывают начищены так, чтобы они сверкали, как упрек. Только пепел не громоздится горами. До、да、испарились из них противные фиониковые косточки, до、да、исчезли липкие колечки от рюмок на мраморном столике. Печатные макулатуры, иллюстрированные журналы прошлой недели исчезли так, словно сами признали наконец свою пожелтевшую устарелость. А Гантон Байн сидит в кресле качалки, куря сигарету, как Далия приходит домой. И Лилия испытывает облегчение от того, что он больше не считает своим долгом следить за кухней. Вот видишь, говорит она, можно и так. Быть, лишь благодаря чуду терпим. Я люблю сентябрьские утра, влажно-серо-голубые, солнце за дымкой. Сельские дома кажутся сделанными из попиростной бумаги. Озеро поблескивает, другой берег в тумани. Осень. Я стою между стеклянными теплицами с пачем на поводке, между грядками сельского садоводства, без очков, чтобы как следует видеть краски цветов. А желтую повязку я спрятал в карман брюк, чтобы этот любезный садовник не подумал. что ему удастся сбыть мне увядшие. Его нож поблескивает как озеро. Кавалерские шпоры, да, или как там это называется? Я утвердительно киваю, и каждый стебель, который я приветствую кивком, попадает под нож и падает стихем хрустом. Цветы для лилии. Хруп, хруп, хруп. Усадовнику уже на добрый сноп. Голубых кавалерских шпор. Хруп, пока я не говорю, хватит. Мне хотелось бы прибавить еще чего-нибудь желтого. Нет, скорее блеклого, не слишком много. Еще несколько зонтиков красного цвета. Астр, да, и георгинов, да, цвета бургундского, да. Много цвета бургундского, много. Сегодня Лилия возвращается с гастролей. Знала бы она, как наслаждается Гантенбайн полыхающими или тусклыми красками этого мира, когда она в отъезде, и как он обманывает ее с каждым цветком, который он видит. Ее самолет прибывает в пятнадцать сорок. Теперь дома. Я ставлю цветы в вазу, ставлю, отхожу назад, наклонив голову к плечу без очков, чтобы проверить сочетание красок, переставляю по-новому. У меня же есть время. Дни тоские, долгие, часы еще дольше. Я люблю это занятие: ставить цветы и ждать и переставлять. И хотя я знаю, что Лилия никогда не приезжает раньше обещанного, позже случается, но раньше нет, я все-таки нервничаю. Долой это облако шурхащей папиросной бумаги, долой эти стебли, долой. Когда я все кончаю, бьет одиннадцать, последний взгляд без очков, я в восторге». Не полагается хвалить себя, но я в восторге от своего вкуса. Я бездельничаю, потому что больше нечего расставлять. Насвистываю. Может быть, слишком встревоженный, чтобы сесть и почитать газету. Стоя, следовательно. Два-три раза нагибаю, чтобы поднять с ковра упавшие лепестки. Потом и это выполнено. Я знаю, что Лиля даже не села еще в самолет, и я не могу. нагибаюсь в четвертый, пятый раз, потому что опять упал голубой лепесток, нетерпеливые кавалерские шпоры. Наверное, Лилия даже в постели еще, и я думаю, хоть бы она не опоздала на самолет. И стою с сигаретой во рту, которую забываю закурить, потому что смотрю то на часы, то на цветы, все еще есть веточки. Зонтики, краски, которые мне мешают — это не похоже на слепую случайность, а непременно должно быть похоже. По-моему, непременно. Мне хочется, чтобы позднее, не сразу по приезде домой, а позднее, когда эта комната снова уже будет завалена сумками, иллюстрированными журналами и перчатками, Лилия радовалась, не чувствуя себя обязанной хвалить Гантенбайна. Наоборот, пускай она мне расскажет, как красиво случайность. Да, часто убиваешь несколько часов, чтобы получилось как надо. Я уже снова переставляю цветы, снова и снова вспаркивают лепестки, красивые, и на ковре голубые, желтые, хлопья. Все еще влажные. Конечно, очки слепого все время у меня под рукой, на случай, если Лиля приедет раньше. Порой я держу их в зубах, мои очки, когда букет не обхватить одной рукой, и, прислушиваясь, как ребенок, который украдкой таскает сладости, дрожу в душе. Я думаю, я действительно люблю ее. На следующий день, когда я истолковываю ее телеграмму, прилечу только пятницу, десять сорок пять, в том смысле, что, вероятно, последнюю вне павильонную съемку пришлось отложить из-за осеннего тумана. Мой букет, к сожалению, теряет свежесть. Я еще раз сметаю с ковра лепестки, осыпавшиеся за ночь. В первую очередь огорчительно склоняются тяжелоголовые георгины. Я переставляю остаток еще раз. Безуспешно. Я вижу, показывая, что он вчерашний, мой букет стоит теперь в вазе как немой упрек. У Лилии испортится настроение, хотя я ничего не скажу, ни о чем не спрошу. Это уже сразу видно не самопроизвольный букет, и я выбрасываю его, прежде чем поехать в аэропорт. Конечно, не в мусорное ведро, где люди, может, его увидят, а в подвал, где не увидят, как он увядает под старыми журналами. Все должно выглядеть так, словно о цветах я не подумал. Это значит, что мне нужно еще и вазу вымыть, прежде чем поехать в аэропорт. Лиля уже приземлилась. Гантенбайн чуть не опоздал. В последний момент пришлось смести желтые и голубые лепестки еще из лестничной клетки. И я как раз успеваю увидеть. Господин, который несет ее пожитки к таможне, все еще тот же. Патч скулит, когда незнакомый господин и Лили, его хозяйка, прощаются в пяти метрах от его слепого хозяина. Мне приходится изо всех сил держать его за поводок моего глупого пса. Надеюсь, я никогда не буду ревновать. Один булочник в О, сорока лет летит. Известный в своей деревне как человек добродушный и добропорядочный, поступил взрывновав следующим образом: сперва он выстрелил из армейской винтовки, которую каждый гражданин Швейцарской Конфедерации хранит в шкафу, в любовника своей жены, тирольца двадцати одного года, не наугад, а точно в бедро. Затем взял нержавеющий солдатский нож, который тоже полагается хранить в шкафу, и полоснул по лицу жены, мать двоих детей в то время беременную. После этого, уложив обе жертвы как буханки хлеба в свой автофургон, он сам доставил их в ближайшую больницу. Жизнь любовников вне опасности, по сообщению газеты. Неделя спустя Бори, мой врач, рассказывает, почему он на днях не пришел играть в шахматы. В тот вечер ему позвонила какая-то женщина и спросила, опасно ли принять десять таблеток снотворного. В ответ на вопрос врача, кто говорит, кладут трубку. Вскоре звонит тот же женский голос и просит врача немедленно прибыть, теперь назвав фамилию и адрес. Дело срочное. Это был наш четверг, и я уже расставил фигуры и ждал. В большой комнате внизу он застаёт жену булочника, которая беременна, и молодого подручного булочника. Оба любят друг друга, и поэтому булочник изо не может уснуть. Вот и всё. Он лежит наверху. Поднявшись по лестнице, врач застаёт однако комнатушку пустой. Следуют долгие разговоры между врачом и женщиной в большой комнате. На вопрос Бурди, хочет ли молодой человек жениться на беременной Булышнице, Теролец, он без пиджака, отвечает, широко расставив ноги: «Даже толы? Когда у меня нет и на жизнь?» Булышник кажется действительно потерял голову. Десять таблеток. В этот момент Буре глазам своим не верят. Отворяется шкаф и выходит, как в Фарсе, добродушный и добродопорядочный булышник в белом фартуке. Наконец-то, говорит он, наконец он все знает. Значит, все-таки, говорит он. самый невозмутимый из всех в этот момент, сохраняя достоинство, несмотря на свое смешное положение, рассудительный, удовлетворенный тем, что долгая его ревность, значит, не была беспричинна. Наконец-то он признался, говорит он, несмотря на долгую беседу с врачом, которому стало не зачем открывать свой чемоданчик. стороны не приходят к согласию насчет того, кто тут прав, и трезвые предложения врача, чтобы подручный покинул этот дом и поискал себе другое место, оказывается неубедительным именно для подручного, а женщина, стоящая между двумя отцами, напирает на то, чтобы булочник постеснился и это требование, опять-таки оказывается неубедительным для булышник. Тем не менее все сохраняют невозмутимость, когда Бурри, наконец, слишком поздно для наших шахмат, я понимаю, покидает этот дом и садится в машину со смехом, вспоминая, как вышел из шкафа запорошенный мукой булышник. Через несколько дней снова проезжая через О. И увидев уютный свет в большой комнате, врач чувствует себя обязанным нанести визит, чтобы узнать, на чем порешили в доме. На этот раз он застает внизу булочника одного. Как дела? Булочник сидит с самым спокойным и расследительным видом. Разве господин доктор не читает газет? Мужчины выпивают по стаканчику сливовые бутылки. Намного больше, чем написано в газете, булочник тоже не знает. Только вот что. Когда господин доктор в тот раз ушел, он пригласил свою Аннелли наверх в спальню, чтобы сразу же начать новую жизнь, как то и предложил, уходя господин доктор. Она не посрамила его надежды. В、первый раз он снова уснул без снотворного, поэтому не так крепко, как обычно, отчего и был разбужен пустотой постели, холодом рядом. Это было примерно в час ночи, через час после того, как Буря уехал. Вот тут-то он и разгневился, просто, чтобы пригрозить, он извлек из шкафа винтовку, нож. сошел вниз. Они доставили ему удовольствие. Да, здесь, на этом диване, он застал их вместе в темной комнате. Белые рубахи при лунном цвете, четыре ноги. Когда он зажег свет, все уже свершилось. Подручный, который не хотел искать себе другого места, корчился и выл. А своей Аннелли Ему стало их жаль из-за ее лица, с которого ручьями текла кровь. Хотя преступником он сам понимал, был не только он сам. Булышник вел себя как человек посторонний и вполне здравомыслящий. Он сразу позвонил врачу, до которого однако не дозвонился. Затем, как описано в газете, Отвез любовников на своем фургоне в ближайшую больницу, где его знали как надежного булочника, а себя самого в полицию, где его знали в этом же смысле. Конечно, его будут судить. Я размышляю, почему подручному он выстрелил именно в бедро, почему же не напротив изувечил не тело, а лицо? Тело не виноватое. Тело — это пол. Лицо — это человек. Когда я на днях ездил в О, чтобы увидеть этого булочника, его в лавке не оказалось. Я купил все же буханку хлеба, который позднее скормил куром на каком-то птичьем дворе. Вторую буханку — Проданную мне той же девочкой ученицей, я скурил лебедям на озере. Сам не понимаю, почему мне понадобилось увидеть этого булышника. Когда незадолго до закрытия я рискнул зайти еще раз, я уже знал и звон колокольчика на двери, и этот хлебный дух в сельской лавке, и тихий ну, покуда наконец кто-то не войдет. Я уже увидел, что теперь ни буханок, ни даже саек на полках не было. Были только сдобы и конфеты. И я как раз подумал, чего бы еще купить для лебедей. Печенье, может быть. И испугался, когда вдруг, как нарочно, в лавку вошел сам булочник, шаркаясь своими запорошенными мукой шлепанцами. Человек, совершивший преступление, и невозмутимый, как жандарм, который видит такие преступления всегда только со стороны, человек хороший, старый закваски, возможно спортсмен, хотя и с бледным от постоянного пребывания в пекарне лицом, из тех здешних жителей, глядя на которых представляешь себе преступление какой-то чужеземной нелепостью. Человек, от которого ничего подобного просто не ожидаешь, как от большинства преступников, он спросил меня, что мне угодно. Его преступление я видел вообще не вязалось с ним. Это бывает. Вдруг кто-то совершает мое преступление, за которое его посадят в тюрьму, а я прихожу в ужас от себя. Я купил шоколадку, как ни в чем не бывало, расплатился, немного с конфуженной пошел своей дорогой и увидел, как он недоверчиво смотрит мне вслед.